«Может быть, они проскочили над отмелью?» — думал Томас Хатсон «Только едва ли. Ночью они бы не решились на такое. А в дневное время подводники побоятся отмели. Скорее всего, они теперь развернутся там же, где развернулся я. А потом пойдут себе потихоньку протокой так же, как мы собираемся сделать, и облюбуют самый высокий выступ утром». Кубинского побережья. От портов им лучше держаться подальше, так что они просто будут идти по ветру. Конфитос постараются обойти стороной. Там радиостанция, и это им хорошо известно. Но запасы продовольствия надо пополнять. И запасы пресной воды тоже. Самое разумное для них было бы подойти поближе к Гавани, высадиться где-нибудь близ Бакуранао, и уже оттуда пробраться куда надо. Я пошлю радиограмму из Конфитоса. Указаний спрашивать не буду, а то, если полковника нет на месте, нас это задержит. Просто сообщу то, что есть, и как думаю действовать. Пусть принимают свои меры, а Гуантанамо свои, а Камагуэй свои, Лафе свои, а ФБР свои. Глядишь, «Через неделю что-нибудь получится». «К черту», — подумал он, — «я сам до них доберусь за эту неделю. Придется же им остановиться, чтобы набрать воды и сварить чего-нибудь поесть, а то там вся живность окалеет с голоду. Скорее всего, они будут плыть по ночам, а в дневное время постараются не двигаться. Так логика подсказывает. Так я сам поступил бы на их месте». Попробуй-ка влезть в шкуру толкового немца, командира подводной лодки. Как бы ты справился со всеми его заботами? — Забот у него немало, — думал Томас хатсон И самая большая забота — это мы, о чем он и не подозревает. Ничего опасного он в нас не видит, так? Безобидные людишки на катере. — Ты только не разжигай в себе кровожадность, — подумал он. «Ничего и никого ты этим не вернешь. Шевели мозгами и радуйся, что у тебя есть какое-то дело, и есть в этом деле хорошие помощники». «Хуан», — сказал он, — «что видишь, друг?» «Один хреновый океан кругом. А прочие джентльмены, кто что видит?» «Ни хрена», — сказал Хиль. «Мой хреновый желудок видит кофе». «Но до него еще далеко», — сказал Ара. «Вижу землю», — вдруг сказал Генри. Он ее только что заметил. Квадратное пятнышко над горизонтом, будто кто-то приложил к постепенно светлевшему небу большой палец, запачканный чернилами. «Это мыс Заромано», — сказал Томас Хадсон. «Спасибо, Генри». «Вот что чудики». Вы теперь ступайте пить кофе, а сюда пришлите другую четверку удальцов. Им предстоит увидеть много удивительного и занятного. «Тебе принести кофе, Том?» — спросил Ара. «Нет, я лучше чаю выпью, когда вы заварите свежий». «Мы не так давно заступили на вахту, Том», — сказал Хиль. «Нам еще рано сменяться». «Ладно, ладно, идите пить кофе, дайте и другим удальцам». Возможность прославить себя. Том, ты вроде говорил, что фрица, наверное, в лобосе. Да, но теперь я думаю иначе. Они ушли вниз, а на смену им поднялась новая четверка. Джентльмены, сказал Томас Хадсон. Прошу вас поделить между собой страны света. Что, кофе есть внизу? Сколько душе угодно, сказал его помощник. И чай тоже и моторы в полной исправности, и воды мы зачерпнули совсем немного для такой волны. Как там Питерс? Ночью пил виски из собственной бутылки, из той, что с ягненком на этикетке, но спать не спал. Вилли тоже прикладывался к его бутылке и не давал ему заснуть. В конфитосе заправимся горючим и по части продовольствия кое-чем разживемся. «Погрузка много времени не займет, но я успею зарезать свинью и ошпарить ее», — сказал помощник. «Дам радистам со станции четверть туши, они мне помогут управиться, а разделывать буду уже на ходу. А ты поспи, пока мы будем грузиться. Хочешь, я тебя сейчас сменю?» «Нет, мне нужно будет послать из конфитоса три радиограммы, а потом вы будете грузиться, а я буду спать» а после Конфитоса возобновим погоню. «В направлении к порту? А что? Может, мы их и потеряем на какое-то время, но уйти они от нас все равно не уйдут. Ладно, об этом еще успеется. Как ребята? Ты же их знаешь. Об этом тоже еще успеется. Возьми круче к берегу, Том. Течение благоприятное, и это сократит нам путь. Мы много потеряли из-за качки». «Да нет, не особенно. Но вообще нам досталось», — сказал помощник. «Верю», — сказал Томас Хадсон. «Верю». «Кроме этой подлодки здесь в окрестностях ничего быть не должно. Наверное, это та, которую сочли потопленной. Шла она из Лагуайры, так что они могут быть и у Кингстона, и всюду, где есть горючее. И с базой, наверное, держат связь. Они могут и здесь показаться». — Да, за грехи наши. И за свои собственные. — Ничего, мы будем действовать осторожно и с умом. — Скорей бы начать, — сказал Томас Хадсон. — Задержки до сих пор не было. — Для меня все разворачивается слишком медленно. — Ладно, — сказал помощник. — Ты только ухитрись поспать в конфитосе, а там увидишь, все пойдет быстрее быстрого.